Вначале он с энтузиазмом прибивал полки, делал проводку для стереофонической радиолы, выбирал место для книжного шкафа и для телевизора. Словом, с увлечением обзаводился всякими модными новшествами, которые, как принято считать, делают человеческую жизнь приятной и обогащают её. А теперь он с досадой смотрел на все эти вещи, и не в силах был даже взять с полки книгу. Это он-то, целыми днями пичкавший себя литературой. Когда он вошёл, Элойза смотрела телевизор, не выпуская из рук газеты, чтобы не пропустить какую-нибудь сногсшибательную передачу. А увидев Жиля, вскочила и с весёлой улыбкой тотчас подбежала поцеловать его. Эта поспешность показалась ему неестественной и смешной. Слишком в духе твоя маленькая жёнушка. Он провысел к бару, вернее к столику на колёсиках, служившему баром, и налил себе виски, хотя пить ему совсем не хотелось. Потом уселся в такое же кресло, как Элеиза, и тоже уставился с заинтересованным видом на экран телевизора. Оторвавшись на миг от захватывающего зрелища, Элеиза повернулась к нему. Удачный был день? Очень. А у тебя? Тоже? и она, оказалось с облегчением, снова воззрилась на экран. Там какие-то молодые люди пытались составить слово из деревянных букв, которые дикторша с милой улыбкой разбросала перед ними. Жиль закурил сигарету, закрыл глаза. «По-моему, это аптека», — сказала Элоиза. «Прости, мне кажется, что слово, которое им надо составить, — аптека». «Вполне возможно». Согласился Жиль, и он снова закрыл глаза. Потом попробовал сделать еще глоток, но виски уже успело согреться. Жиль поставил стакан на пол, затянутый бобриком. Звонил Николай, спрашивал, не хотим ли мы поужинать сегодня с ним в клубе, как ты думаешь? «Там видно будет», — ответил Жиль, «ведь я только что вернулся, но если тебе не хочется выходить, У нас в холодильнике есть телятина, можно ужинать и смотреть детектив по телевизору. Отлично, подумал он. Богатый выбор. Либо ужинать с Никола, который в сотый раз будет объяснять, что если бы наше кино не было так продажно, он Никола давно бы создал шедевр, либо сидеть дома и смотреть по телевизору глупейшую передачу, закусывая холодной телятиной. Ужас. Но ведь прежде он выходил по вечерам, у него были друзья, он развлекался, встречался с новыми людьми, и каждая ночь была праздником. Где же его приятели? Он хорошо знал, где его приятели. Достаточно протянуть руку к телефону. Им просто надоело безрезультатно звонить ему в течение 3 месяцев, вот и всё. Сколько он ни перебирал в памяти имён, гадая, кого бы ему хотелось сейчас увидеть, таких людей не нашлось. Только этот подонок Никола всё ещё цепляется за него. Причина ясна: нечем платить за выпивку. Зазвонил телефон на жил, не пошевелился. Было время, когда он сразу хватал телефонную трубку, уверенный, что его призывает любовь, приключение или какая-нибудь удача. Теперь же к телефону подходила Элоиза. Она крикнула из спальни: "Это тебя, Жан звонит". Жан замелса, что сказать. потом вспомнил, что днём грубо обошёлся с Жаном, а грубость всегда выглядит и некрасиво, и глупо. В конце концов, вёл он сам по лесу к Жану со своими неприятностями, а потом бросил его посреди улицы. Он снял трубку. Это ты, Жил? Ну что у тебя? Всё в порядке, ответил Жил. Голос Жана был тёплый, встревоженный, голос настоящего друга. Жил растрогался. Прости, что так вышло сегодня, сказал он. Я видешь ли, завтра поговорим о серьёзных вещах. Ты что делаешь вечером? Да, наверное. Я, наверное, вы сегодня останемся дома и будем есть холодную телятину. Это был настоящий, едва прикрытый призыв о помощи, за которым последовало короткое молчание. Затем Жан ласково произнёс: